Боль не оставляла. Как бы заманчиво не отвлекала меня работа, а первые старческие недуги не упреждали не только жить здоровее, но и управлять своими чувствами, страстное томление не отпускало меня. Я словно потерял любимую, как будто она покинула меня, и то, чем я обладал, мне суждено было похоронить и оберегать эту утрату как тайну. Не с кем было поговорить об этом. Даже супруге не проронил я ни одного вразумительного слова. А в чем, собственно, я должен был бы ей сознаться? В каких-то многолетних отношениях с молодой женщиной, которая в силу своей профессии держалась окаменевшей, когда я видел ее, смотрела поверх меня вдаль, и которая, даже если бы у меня и хватило легкомысленной отваги соблазнить ее, заговорить с нею, Никогда бы не последовала за мной просто потому, что она была во власти другого, того, кого я позволял себе ненавидеть только в часы отчаяния. Нет, не было даже повода для постельной истории. Так что моя жена ничего не узнала, хотя и чувствовала, что наш заезд в Наумбург, тогда, когда стена еще стояла, имел последствия. Так прошли годы, а с ними и столетия. В обращение вошла новая валюта, и когда я в путешествиях повсюду видел людей, что все еще работали статуями, то, думая о ней, представлял, как она слышит, что в ее серо-каменную мисочку со звоном падает теперь диковинная валюта, распространившаяся по Европе. Большего мне было не дано. Даже мой дар, которым я пользовался с удовольствием или по необходимости приглашать гостей к столу на чистом листе бумаги, больше не действовал. Я повторно пригласил безымянного мастера из Наумбурга и прототипов его именитых донаторов на рыбный суп бедро косули с сыром и грецкими орехами. Но они не пришли. Ни Реглинда, ни Гербург, ни Тимо, ни Зитцо. Они остались в плену своего времени или не хотели впадать в замешательство от круговерти и кризисов дня сегодняшнего. Наше беспокойство об изменении климата, крахе пенсионной системы или последствиях глобализации их не интересовало. И даже УТА, которую, как я надеялся, можно заманить соломинкой и кока-колой, не приняла моего приглашения.